Немного более среднего выкупного платежа с десятины по той губернии 1 руб. 88 копеек. Потом одно сельцо в Дмитровском уезде платила 1592 год Троицкому Сергиеву монастырю с выйти Средней земли по одному рублю. То есть по 3 рубля с десятины на наши деньги, а в других сёлах того же монастыря И там же одни выйти платили денежный оброк по двадцати семи рублей с выйти худой земли и мелких сборов по четыре рубля пятидесяти копеек, всего по два рубля десяти копеек с десятины. Другие вместо денежного оброка пахали монастырской пашни по две десятины в каждое поле с выйти, то есть вполне отрабатывали по две круговые десятины, пахали, барновали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 с полутора десятинами, то есть с участками втрое вчетверо меньше среднего душевого надела по Новгородской губернии. В среднем приходилось на двор по семидесятин в трех полях. Вотчины и повинности состояли из оброка денежного и хлебного, из праздничных денег и из белок по пяти штук с выйти. Переложив все это на современные деньги, кроме белок, оценить которых не могу,